Глава вторая. Кока. За завтраком я поинтересовалась у тёти, кто живёт в соседнем доме. Заплатить за своё любопытство пришлось не только выслушиванием ничем не примечательной биографии соседей, но и ответами на встречные вопросы. Странно. Кто бы мог сидеть у них на крыше? У сеньора Сильвы взрослая дочь во Франции, которая приезжает раз в год на Рождество. Не чаще. Хмурилась тётушка. Я же кусала губу и думала, что слово «странно» явно не вмещает в себя все обстоятельства. А потом волшебство затаилось. Ничем не примечательный день перетёк в такой же обычный вечер, а тот, в свою очередь, уже превращался в ночь, холодную и пасмурную. Я сидела у окна, скучающе скользила взглядом по мокрой улице, и снова вспоминала, почему так не хотела ехать к тёте. Могла бы сейчас с девчонками нарядиться в ведьмочек, весело помотаться по городу или устроить маленький шабаш. Впрочем, я уже понимала, что ничего из того, что мы могли бы придумать, не шло в сравнение со вчерашним гаданием в доме сеньоры Клары. И вдруг все мои мысли бросились в рассыпную, потому что на перекрёстке появился тот парнишка. Худощавый, одетый не по погоде. Полоска света из окна соседского дома падала на рыжие кудри. Ветер трепал их, и казалось, на голове незнакомца резвятся языки пламени. Он смотрел перед собой и легко кивал, будто говорит с кем-то. Только улица была совершенно пуста. Я схватила куртку, и, стараясь не привлечь внимание родственников, выскользнула из дома. Но перекрёсток уже совсем опустел. Я повертела головой из стороны в сторону. Какая-то тёмная фигура вдалеке завернула за поворот, не позволив себя рассмотреть. С другой стороны от зелёной ограды дома сеньоры Клары отделился крупный силуэт. Сначала померещилось, что это собака. Здоровая, в холке мне по пояс. Острая морда... Уши торчком, длинные лапы. Но появившийся на виду хвост не оставил сомнений. На дороге стояла огромная лиса. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. А потом зверь прыгнул сквозь один из квадратов света, которые дома отбрасывали на мокрую брусчатку. Шерсть блеснула огненными всполохами и снова погасла в тени. Но этот прыжок... В нём было столько гипнотической грации и силы, что я как заворожённая пошла следом. Сначала осторожно, боясь спугнуть. Но скоро с досадой поняла, что животное исчезло. Дойдя до следующего перекрёстка, я беспомощно всматривалась в темноту. Лисица, несмотря на размеры, могла спрятаться в любом саду. Мне ни за что её не найти» и вдруг её хвост вспыхнул в конце улицы, и я побежала. Чуть позже я заметила её снова, потом снова. Она удирала, а я, влекомая разгоревшимся азартом, неслась, не жалея ног. Последний раз рыжий мех блеснул уже совсем на окраине деревни, и больше я его не видела. Удрала в лес по полям или к реке, кружилась в голове. Почему-то казалось естественным, что огненные духи, тем более если они ещё и лисы, должны обитать именно там. Я остановилась отдышаться около старого поместья. Вилла Лаура была знакома мне с детства. Огромный дом стоял заброшенным, сколько я его помню. В сам особняк, будучи детьми, мы лазили редко, но в саду имелся красивый фонтан. Его дно было выложено плиткой, на которой изображались сказочные златопёрые рыбки. Однажды мы нашли там в ворохе листьев старинную монету. Нет, в дом мы, конечно, залезали тоже. Утвари оставалось немного, но моя подруга прихватила оттуда потемневшее зеркальце в резной оправе. Той же ночью ей приснился ужасный сон, о том, как из украденного зеркала к ней тянутся крючковатые старушечьи руки, и мы так перепугались, что закопали его на краю леса. Сейчас было уже не страшно об этом вспоминать, а скорее приятно. Воспоминания о Вилле Лаура были полны той особенной детской увлеченности и пахли десятками сорванных в этом саду апельсинов. И я, удивляя себя саму, перемахнула через невысокий забор. Расшвыривая кроссовками опавшую листву, пробралась на задний двор, а оттуда, через оставшиеся без стёкол двери веранды, внутрь. Увы, загадочный дом из моего детства не пожалели ни время, ни мародёры. И то ли не желая созерцать это увядание, то ли всё ещё храня глупую надежду увидеть, куда побежала лисица, я сразу начала подниматься на крышу. Основная лестница сохранилась прекрасно, а вот на мансарду вели такие узкие и скрипучие ступени, что я содрогалась при каждом шаге. Однако оказалось, что бояться нужно было не их. Пол мансарды прогнил и частично просел, повиснув на балках. Чтобы добраться до чердачного окна, нужно было пройти по одной из балок. Светить себе телефоном не хотелось, Луна ровнёхонько заглядывала в окно, будто наблюдая, насколько сильна моя решительность. Да и со свободными руками, расставленными в стороны, я чувствовала себя увереннее. Шаг, другой, пятый, и я с треском скользнула вниз. До сих пор не очень понимаю, что именно произошло. По ощущениям, кто-то резко дёрнул доски пола, словно ковёр, изгибая их, а потом делая почти вертикальными. И я, теряя равновесие и обдирая руки, поехала вниз. Пальцы проскребли по гнилому дереву и вдруг зацепились за что-то. Время вытянулось, и я успела сквозь ужас даже удивиться, что вместо падения вдруг отправилась обратно, наверх. Только потом я увидела странное тёплое свечение, держащую меня за руку фигуру и десяток догорающих искр, летящих во всех направлениях. А потом, будто наверстывая упущенное, время сделало скачок, и вот я уже стою, вцепившись в откос того самого окна, до которого не дошла каких-то пару метров. Мой спаситель, без сомнения паренёк, которого я видела вчера на крыше, стоял всё на той же прогнившей балке, руки в карманы, чуть раскачивается из стороны в сторону, смотрит насмешливо из подогненных огненных кудрей, да улыбается так, будто мы только что играли в забавную игру, и ему как раз удалось выиграть. «И чего ты здесь забыла?» — прокатился под крышей его голос, мягкий и колючий одновременно. «Ты?» — только и выдавила я. «Жить наскучило!» Он шагнул и с уютностью кошки устроился по другую сторону окна, опершись спиной на потемневшую раму. Луна подчеркнула тенями острый нос, пересечённый полосой крупных веснушек, смеющиеся глаза и тонкие губы, по-прежнему растянутые в лукавой ухмылке. «Всё, мы в расчёте. Сама спуститься сможешь? Только выбери другой способ». На последних словах рот юноши чуть разошёлся в ширину. Назвать это улыбкой было сложно — Так расширяется прореха в ткани, если за неё потянуть. И вместо темноты внутри блеснули красные искры, будто кто-то дунул в затухающий камин. Такие же огоньки, только еле заметные, замерцали в светлых глазах моего собеседника. Я невольно отшатнулась, а парень, заметив это, прыснул. Уже вполне по-человечески. «Подожди!» Буквально взвизгнула я, испугавшись, что тот сейчас исчезнет. С -с -с спасибо тебе! Спасибо, что спас меня!» От волнения слова путались и прилипали к горлу. Он поморщился, словно ему не очень приятно признавать этот факт, но кивнул. Вообще его мимика была чересчур живой, какой-то гротескной, как у детей, полностью погруженных в переживания. Это завораживало, но отдавала безумием. «Ты Кока?» — решила прямо спросить я. И снова получила кивок в сопровождении улыбки, достойной чеширского кота. «Адского чеширского кота!» «Я могу так называть тебя?» «А зачем тебе меня называть? Сейчас отведу тебя домой, выпрошу еще яблочко за спасение, и мы в расчете». Нет уж, «Я теперь все подоконники в доме завалю яблоками, чтобы ты приходил ко мне снова и снова!» — выпалила я. «Зачем?» — подбоченился юноша. Впрочем, в голосе его читалось скорее веселье, чем недовольство. «Но это же так интересно!» Я, наконец, осмелилась опустить руки и даже чуть приблизиться к нему. «А «Отправиться на тот свет тебе было не особенно интересно, как мне показалось», — съехидничал тот. А ты меня за этим сюда привёл? Что ты имеешь в виду? Огромный лис! Разве это был не ты? Синьора Клара говорила, что Кока... Зрачки его вспыхнули, словно брошенные под солнце монеты. Рот превратился в широченную звериную пасть. До этого вполне человеческие зубы заострились, становясь двумя рядами жутких треугольников. Я обратно вжалась в стену. «Сюда привела тебя лиса?» — переспросил он совсем другим голосом, шипящим и клокочущим. «Леонор!» — взречал он во мрак, отчего где-то в темноте осыпалось несколько кусков штукатурки. «Хвост под поле! изо рта его вылетели языки огня с клубами чёрного дыма, после чего юноша по собачке помотал головой и снова, как ни в чём не бывало, приобрёл человеческий вид. Только несколько искор, всё ещё танцующих в воздухе, подтверждали, что увиденное мне не померещилось. «К... -к, -к, -к, -к кто это?» «Скажем, мой коллега». «Коллега? Такой же лис, как ты?» «Да. В канун Самайна у нас много работы, которую, кстати, нужно делать, пока я болтаю с тобой». «И зачем твой... коллега?» Я выделила это слово нервным смешком. «Привела меня сюда!» «Разве это не очевидно? Хотела от тебя избавиться. Причём так, будто... будто бы я в этом виновата, а не она!» «Но почему?» Юноша опустил глаза и поддел носком сапога камешек, лежавший на полу. Во-первых, такие, как мы, любят оставаться тайной. Во времена, когда коки были чем-то столь же естественным, как хищники в лесу, У нас было слишком много забот. Забот, которые нам далеко не всегда приходились по вкусу. «Тогда зачем ты спас меня? Откуда ты берешь все эти неудобные вопросы?» Закатил глаза парень. «Ты сделала подношение. Я его принял, а значит, был должен послужить тебе». «Ого! Как интересно!» «Ох, чувствую, я очень скоро пожалею, что сказал это!» Поморщился он. «А во-вторых?» — не унималась я. «Что во-вторых?» «Ну, ты сказал, что, во-первых, вы любите оставаться тайной. А во-вторых?» «А во-вторых, у Леонор есть и личные мотивы». «Но в чём я виновата?» «До вчерашнего дня я даже не подозревала, что вы существуете. Что я вообще сделала такого, что вы все вдруг повылезали вокруг? Жила шестнадцать лет спокойно, и вдруг гадание...» «Огненные демоны!» «Это всё Клара», — перебил он меня. «Можешь сказать ей спасибо. Впрочем, она только этого и ждёт. Много лет эта белая лиса пытается попасть на великую ярмарку. Помогает другим замечать нас, надеясь с их помощью получить ключ. Да только ей его не видать». «Что это за ярмарка?» «Много будешь знать, плохие сны начнут сниться». Юноша наклонился вперёд, и щёлкнул меня по носу, бесцеремонно и весело. «Ну, пожалуйста, Кока, ну расскажи! Я дам тебе три яблока, обещаю!» Он вздохнул и забрался с ногами на широкий подоконник. Осколки стекла и крошево облупившейся краски его, по-видимому, нисколько не смущали. «Хейме, Кока — это как... Э, профессия или национальность?» Не знаю, как это правильнее перевести на человеческий. А моё имя на вашем языке скорее будет звучать как Хейме». «Дани», — протянула я ладонь для рукопожатия. «Это значит, что ты согласен ещё немного посвятить меня в свои тайны?» Пальцы Коки оказались необычно горячими и сильными. «Ты даже представить себе не можешь, как я люблю яблоки». Были времена, когда их корзинами кидали в огонь, поднося мне. Их сок кипел, шипел и брызгал, омывая горячие угли. М -м -м. Ладно. Видишь ли, законы мироздания запрещают некоторым существам встречаться друг с другом. А уж тем более заключать сделки. Есть только три ночи в году и одно место, где эти законы теряют силу. Великая ярмарка на стыке всех миров — Каждый найдёт там всё, что пожелает. И то, чего не пожелает никогда и никому, найдёт тоже. Он хитро усмехнулся. Любые товары, любые развлечения, незабываемые знакомства. Три ночи в канун Самайна я раздаю ключи, с помощью которых существа из разных миров могут попасть туда и вернуться обратно. Эти ключи, словно якорь, поддерживают связь с тем местом, откуда прибыл гость. И зачем синьора Клара хочет попасть туда? Спроси у неё сама, если тебе так интересно. Мы ненадолго умолкли. Это было так странно. Я только что чуть не пострадала, но чувствовала себя абсолютно счастливой. Насквозь. Каждая клеточка внутри меня тихонько пела. Вокруг был мрачный полуразрушенный дом. Под ногами скрипело разбитое стекло. Но я была в сказке. В самой настоящей сказке. У неё было имя. И она была не прочь ещё поговорить со мной. Когда я была маленькой, мы иногда играли здесь. Нам казалось, что в этом доме просто обязаны жить призраки, а в саду — феи. Значит, в этом была доля правды. В последний раз ты была здесь семь лет назад. Соседский мальчишка сделал для тебя венок из цветущих апельсиновых веточек. Мурашки прокатились по моей спине. Он был рыцарем, а ты принцессой. Ты нравилась ему. Он так радовался, когда твоя семья приезжала сюда. «Да, этот венок. Я забрала его с собой в город. Он так восхитительно пах, и цветы на нём так долго не вяли. Кажется, он несколько лет потом висел на стене в моей комнате. Откуда ты знаешь всё это?» Иногда я смотрел, как вы играете. То апельсиновое дерево, которое вы так любили, Оно посажено в мою честь. Когда-то давно в этом доме жила семья. Их малыш долго болел, и я помог его вылечить. Его родители приказали посадить дерево в самом красивом месте сада и пообещали, что каждый плод, созревший на нём, будет принадлежать мне. Потрясающее! Оно всегда казалось каким-то особенным, слишком идеальным, ровное, крепкое... Аромат цветов стоял на весь сад. А какие были сладкие... Ой, выходит, мы ели твои апельсины? Виновато прикусила губу я. Хейме весело отмахнулся. А ещё там в середине ветки растут так, что на них можно удобно лечь. И как будто специально вверху кроны расходятся, оставляя кусочек неба. Именно оттуда я и наблюдал за вами. Я ухаживаю за этим деревом. «Можно даже считать его одной из моих летних резиденций», — усмехнулся он. «Его и крышу этого дома. Он один из самых высоких в округе. Жаль, что ему скоро придёт конец, так что не ходи сюда больше. Тебе повезло, что я оказался поблизости. Пошли уже домой». Он спрыгнул и выставил локоть, будто предлагая прогуляться по той же самой балке, с которой я недавно чуть не упала. Я же прикидывала, есть ли ещё хоть какой-нибудь способ выбраться из этого дома. И невольно взвизгнула. Не дождавшись моего решения, Кока взял меня за локоть сам. А дальше квадрат света от окна дёрнулся и сменился стремительно удаляющейся черепичной крышей. Казалось, неведомая сила сдавила меня до размера куклы, чтобы выплюнуть через разбитое окно в ночное небо. Происходящее настолько ошеломляло, что я даже забыла закричать. Просто смотрела на мокрые крыши под нашими ногами и ощущала, как расправляюсь обратно, принимая прежний размер. Прыжок скок и был странным, будто лишённым сопротивления воздуха. Словно не он оттолкнулся от карниза, а ночное небо притянуло нас к себе, чтобы потом аккуратно усадить на тётину крышу прямо под окном моей комнаты. С полминуты мы сидели молча, пережитое медленно оседало в моём сознании потрясающим опытом и перерабатывалось в полнейший восторг, восторг, которым просто задохнёшься, если попробуешь открыть рот. Хейман не мешал мне. Сидел и улыбался круглолицей луне, наслаждаясь не то произведённым эффектом, не то своим любимым занятием — сидением на крыше. «На земле нет таких яблок, которые стоили бы этого вечера», — наконец прошептала я. «Ты просто не любишь их так, как я». «Пожалуй, и правда стоит сказать спасибо сеньоре Кларе». «Ну да, обожаю такое», — язвительно заметил Кока. «Помогаешь им ты, а благодарят они кого угодно, только не тебя». «Как мне повезло! Спасибо, Господи!» И прочая обидная близорукость. «Как я могу отблагодарить тебя? Ну, кроме яблок!» «Проваливай уже домой. Мне пора заняться делами». Я осмотрелась, пытаясь сообразить, как спуститься вниз, и заметила, что по черепице вокруг нас бежит оранжевая искра. Стоило ей описать полный круг, как я рухнула на пол. Так будто подо мной распахнулся люк. Пришлось зажать рот руками, чтобы не выругаться». Прислушавшись, я поняла, что родители внизу ещё сидят за столом. Посмотрела на потолок. Никаких дыр на нём не обнаружилось. Но ушибленный копчик утверждал, что падение с крыши было самым настоящим. В тот же миг сверху свесилась рука и тихонько постучала ногтем по стеклу. Потом показала три пальца и исчезла. Я спустилась в гостиную за яблоками, чем огорошила родственников. «Ты что, в окно пролезла?» — приподнял бровь папа. «Да если бы мимо вас лошадь проскакала, вы бы не заметили!» Отшутилась я и скрылась со своей добычей на лестнице.